которые находятся в Страсбургском гарнизоне. Антони хитростью завлекает Адель в ловушку и проводит с ней ночь любви в гостинице Иттенхейм. Свет осуждает ее. Полковник спешит в Париж из своего гарнизона и застает преступных любовников врасплох. «Адель, я слышу шаги на лестнице». «Звонок!» «Это он! Беги, беги!» «Антони!» «Нет, я не хочу убежать. Ты говорила мне, что не боишься смерти!» «Адель!» «Нет, нет, уж жалься надо мной! Убей меня!» «Антони!» «Ты жаждешь смерти!» «Смерти, которая спасет твою репутацию и репутацию твоей дочери!» «Адель!» «На коленях молю тебя об этом!» «Голос за сценой!» «Откройте, откройте!» «Взломайте дверь!» «Антони!» «И в последний миг ты не проклянешь своего убийцу?» «Адель, я благословлю его, но поспеши, ведь дверь!» «Антони, не бойся, смерть опередит его!» Но подумай только, смерть!» «Адель, я хочу ее, жажду ее, молю о ней!» Кидаясь к нему в объятия, «Я иду ей навстречу!» «Антони, целуя ее, так да умри же!» «Закалывает ее кинжалом!» «Адель, падая в кресло!» Ах! Дверь в глубине сцена распахивается. Полковник Дорве врывается в комнату. Полковник Дерве, негодяй, что я вижу? Адель, мертвая! Антоний, да, мертвая. Она сопротивлялась мне, и я убил ее. Он бросает кинжал к ногам полковника Дорве. Занавес. Пьеса была ловко сделана. Через все пять актов действия с похвальной экономией средств неслось к развязке, ради которой, собственно, и было написано все остальное. Дюма считал, что драматург должен прежде всего найти финальную фразу, а потом, исходя из нее, строить всю пьесу. В эпоху, когда существовали лишь исторические или скабрезные пьесы, Драма, в которой на сцену выводился современный свет с его страстями, не могла не казаться новаторской и смелой. Дюма Антони вкладывает в уста одного из персонажей, писателя Эжена де Вильи, такой монолог. «История завещает нам факты, а не собственность поэта. Но если мы, мы, живущие в современном обществе, попытаемся показать, что под нашим кургузом и нескладным фраком бьется человеческое сердце, нам не поверят. Сходство между героем драмы и портером будет слишком велико, аналогия слишком близка, и зритель, следящий за развитием страсти героя, захочет, чтобы тот остановился там, где остановился бы он сам. Если то, что будет происходить на сцене, превзойдет его способности чувствовать или выражать твои чувства, Он откажется это понимать. Он скажет, это неправда, я ничего подобного не испытываю. Когда женщина, которую я люблю, мне изменяет, я, конечно, страдаю некоторое время, но я не закалываю ее кинжалом и не умираю сам. Доказательством тому, что я сейчас перед вами. А потом вопли о преувеличениях, о мелодраме заглушат аплодисменты тех немногих, наделенных к счастью, Или, к несчастью, более тонкой конституцией, которые понимают, что в XIX веке люди испытывают те же чувства, что и в XV веке, и что под суконным фраком сердце бьется так же горячо, как и под железной кольчугой. Наделить современника неистовством страстей, свойственным людям возрождения. Вот что пытался сделать. Александр Дюма, и это вновь сочли весьма смелым новаторством. Настолько смелым, что не случись революцией 1830 года, цензура никогда бы не согласилась пропустить пьесу. После июльских дней стало наконец возможно изображать нравы, не прибегая к ретуши. Завоевание этих свобод дало нам бальзака. Но в то время, когда Дюма писал Антони, то есть до 1830 года, цензура была еще сурова. Дюма не мог просто констатировать прелюбодеяние. Он должен был осудить и покарать его.